Глава 32 Колдер проснулся от негромкого звукового сигнала. Парень поморщился. Вставать по утрам он не привык. Однако едва с он и разум вспомнил причину ранней побудки, как недовольство тут же улетучилось из головы. Причина была весомой даже для него, наследника одного из успешнейших торговых корпораций Гегемона. Ведь сегодня он наконец получит долгожданное семечко пространства. Колдер в свои неполные 17 лет станет настоящим порталистом. Семечка совсем недавно прибыла в Атаре из какого-то заштатного мирка. Подобные штучные ценности, разумеется, невозможно купить за деньги. Их распределение происходит под пристальным наблюдением множества глаз. В итоге ему, наследнику корпорации Джевел, предстоит стать адептом пространства. Подобное далось не только связями, деньгами и интригами. колдеры с самого детства показывал великолепные результаты в учебе, физической подготовке и прочих деловых дисциплинах, так необходимых будущему владыке. «И сегодня все окупится!» – торжествующий произнес он, разглядывая себя перед зеркальной голограммой. Идеально откорректированная внешность, здоровый цвет лица и уверенный взгляд. И именно такими были жители центрального мира Атари, колониальные державы, на благо которых горбатились десятки цивилизаций. Пролистав мессенджер, Колдор убедился, что процедура приема семечка назначена на полдень. Разумеется, все произойдет под надзором контролирующих лиц. Поэтому ускорить долгожданный момент, увы, не представлялось возможным. Плеснув стакан энергетика, он вышел на балкон собственного дома. Солнце уже стояло довольно высоко, лаская город утренними лучами. Парень в очередной раз залюбовался обилием зелени, в которую топали респектабельные трехэтажные особняки центральной части города. Да, в отличие от грязных и душных технологических муравейников, Атари позаботились о своей материнской планете, превратив ее в рай для элиты. Здесь жили истинные граждане гегемонов, владыки, контролирующие дела десятков миров. Светило вдруг резко зашло за тучи. Наблюдающий за редкими прохожими колдер отметил, как те стали задирать головы к небу, будто что-то увидев. Машинально повторив их движение, он увидел странное явление. На голубой лазуре едва проявлялась полоса, разделившая небо надвое. То было планетарное кольцо обороны, настоящее чудо маготехнического развития и гордость жителей планеты. Оно могло предупредить любую атаку или пространственный прорыв, а также защитить от них. Однако внимание человека привлекло вовсе не это. Справа от него странным образом расплывалась черная клякса. В момент, когда она достигла внушительных размеров, Колдр заволновался. «Какие-то учения, что ли, планировали?» Мысленно задался он вопросом и полез в утреннюю новостную рассылку. Но никаких предупреждений для граждан не поступало, а значит, происходящее, возможно, нештатная ситуация. Молодой человек заволновался уже всерьез. Его настроение вторили панические крики детей и женщин на улице. Вдруг черное пятно словно схлопнулось, разлетевшись брызгами первозданной тьмы. Очевидцы происходящего невольно вскрикнули от неожиданности. Правда, никаких взрывов разрушений каких-то иных последствий не наблюдалось. Колдр вздохнул с облещением. Нет, конечно, даже мысль, что кто-то посмеет нарушить безопасность Атари, была смешна, но увиденное все же здорово напрягло. Разум невольно перескочил к более серьезной теме. «Вот только попробуйте из-за инцидента отменить мою инициацию сегодня!» Он тут же достал планшет, чтобы связаться с отцом. «Эй, что за...» — в недумении воскликнул парень. Привычная голограмма меню не развернулась перед глазами. Молодой человек потряс устройство, но то, очевидно, перестало работать. Колдор неуверенно оглянулся и только сейчас заметил, что в комнате выключилось освещение. Он даже замер, не понимая, что теперь делать. В такой ситуации парень оказался впервые в жизни. Отвлекли панические крики из раскрытого окна. Выглянув, он успел заметить последний момент катастрофы. Здоровенный пассажирский флаер прямо на глазах шокированного человека спикировал на жилой дом по соседству. В последний момент Колдер сориентировался и рухнул ничком прямо на мягкий ковер, прикрыв затылок ладонями. «Бабах!» От взрыва керамика оконных покрытий мгновенно брызнул осколками. послышались вопли паникующих и раненых. Однако это событие развеяло паралич замешательства. «Что делать? Что делать?» Начал судорожно повторять он, лихорадочно забегав по комнате. «Надо переждать инцидент. Точно, убежище!» Несмотря на самоуверенность от Ари, все населенные пункты были оборудованы многочисленными убежищами для мирного населения. Вот в ближайший то он решил добраться как можно скорее. Быстро отыскав одежду поплотнее и покрепче, Колдр в спешке покинул особняк. Миновав разблокировавшись от потери питания двери, парень рванул вдоль парка к бункеру. Вокруг метались в панике такие же напуганные граждане. Кто-то из них был ранен, а кто-то уже не двигался. Но будущему Владыке было плевать. Сегодня он должен выжить. Чтобы предупредить возможную опасность, парень взглянул на небо и замер, пораженный увиденным. Планетарное кольцо обороны, которое будто бы приблизилось, расцвело десятками разноцветных вспышек. То были разрывы всевозможных техник. «Это атака!» В душе вместе с этой догадкой что-то рухнуло. «На нас напали!» Странный звенящий звук заставил метнуться к ближайшему укрытию. Колдер спрятался в ленивой колее, в стороне от дороги. Едва он сделал это, как вспышка слепела даже через закрытые глаза. Мир погрузился в тишину. Молодой человек рискнул посмотреть по сторонам, решив, что все наконец закончилось. Шок и адреналин в крови не дал понять, что слух потерян. Громкость последней атаки оказалась запредельной. Чуть выглянув, Колдер замер, глушенный невозможным, невероятным зрелищем. В стороне административного центра поднималось к небу гигантское грибовидное облако. Наполненное холодным синим пламенем и черным дымом, оно сумрачным надгробием встало над городом. Где-то на горизонте вспыхнул еще один взрыв, на этот раз красный. Вслед за этим в другой стороне кислотно-зеленый. От молчаливого наблюдения за происходящим отвлекло неясное движение вблизи. Переведя взгляд, Колдор увидел знакомое лицо. «Фарина!» — мысленно отметил он. Дернувшись, он побежал навстречу знакомой девушке. Фарина Веринг, красотка из богатой семьи. Семейный союз с ней был бы выгоден, так что в последнее время Кулдер активно наводил мосты, да и сама девица оказалась не против общения. Подбежав ближе, парню открылось кошмарное зрелище. С ног и части торса прямо на глазах остолбеневшего очевидца стекала плоть, открывая почерневшие кости. Похоже, в отличие от него, девушке не удалось полностью скрыться от негативного излучения. Фарина последний раз бросила на него взгляд, полный страданий какой-то детской обиды. А в следующую секунду ее глаза застыли навсегда. Подающая надежды адептка исцеления, дочь богатейшей представителя элиты Атари потеряла жизнь, даже не успев осознать этого. Колдер захныкал то ли от жалости к девушке, то ли к себе. Плюхнувшись назад, он заполз в кабину под подстанции для зарядки личного транспорта. Здесь же несчастный и напуганный мальчишка замотал разбитую где-то голову полосками ткани от порванной футболки. Слух, видимо, потерян от последней атаки, потихоньку начал возвращаться. И первое, что услышал человек — рокот, затихающего вдалеке взрыва. Осторожно выглянув на улицу, парень наблюдал воистину пугающее зрелище. К этому времени многострадальное кольцо планетарной обороны не выдержало и начало разваливаться. Некоторые его фрагменты уже горели в атмосфере, огненным дождем падая на головы жителей Атари, тех, что еще оставались в живых. Помимо этого, в атмосфере сначала редко, а потом все чаще и чаще стали мерцать вспышки разрывов. То завязались многочисленные бои между защитниками и неизвестными агрессорами, уже шедшими в наступление, и кем-то еще. Вид огненного дождя и сверкающего ужесточенной битвы неба казался апокалиптическим, но страшно уже не было. В его перегруженной жуткими событиями голове что-то треснуло. Еще через несколько минут глухо заркотали тектонические плиты материка, не выдержившие чудовищных атак неизвестных. Но Колдор Фергис этого уже не слышал. Наследник одной из крупнейших торговых корпораций «Атари» просто сошел с ума. Несколькими мгновениями позже его сердце остановилось. Артем никогда прежде не видел такого скопления монстров поистине пугающей силы. От заряженных щитов и прочих навыков они выглядели светящимися кометами, что десятками проходили через портал. На выходе вторженцы тут же рассредотачивались по сторонам. Защитники еще не успели оправиться от потери планетарной защиты, как получили новые удары. Находящийся чуть в стороне артем почувствовал активацию сотен смертоносных техник. Большинство атак приняло на себя оборонительное кольцо, окружавшее планету. Из-за детонации черной сферы она утратила все щиты и была обесточена, а потому получила ярости настоящих владык силы сполна. Прямо на глазах онемевшего порталиста тысячи разрушительных вспышек покрыли титаническую постройку. Та лишь молчаливо вздрагивала, принимая на себя удары, однако долго так продолжаться не могло. Остальные техники накрыли уже материк. Разряды смертоносных концепций, покрывших земную поверхность, виднелись даже с орбиты. Сколько миллионов смертных погибли в первые же секунды боя? Такое могущественных адептов никогда не интересовало. Вскоре кольцо начало разваливаться. Гигантские куски, медленные и плавно, будто нехоти, опадали к планете. Первые из них уже загорались в атмосфере. Скоро они обрушатся на поверхность, добавляя катастрофе масштаба. Всего за несколько минут на Атаре воцарился самый натуральный ад. А ведь ее защитники даже не показались. Настоящая битва только начиналась. Грок перевел взгляд на Нексус Нежити. Сверкающий синей энергии портал в его центре выпускал множество владык Нежити, однако пока вступать в битву и защищать гегемонов они не спешили. Чего же ждет Нежить? невольно задался вопросом. Похоже, присутствие к вам да, здесь и было из-за их договоренности с гегемонами, иначе последние не допустили бы мертвяков к своему миру. Но общий ход Боя еще ускользал этого понимания. Тем временем, самые могущественные представители Альянса уже вышли из портала и заняли позиции на орбите. Вслед за ними вылетали тысячи более слабых адептов. Эти, не останавливаясь, тут же равномерно разделялись и входили в плотные слой атмосферы, образовывая первый фронт вторжения. Очень скоро в небе полыхнули первые взрывы лобового столкновения с выжившими защитниками Атари. При этом сумарадного духа божественных сил Артем нигде не ощущал. Адак он точно знал, что те также просочились в числе первых из гигантского портала. Питом растекшегося на орбите. Вдруг адепт ощутил мысленные трансляции. Кажется, кто-то хотел говорить. «Как и ожидалось от бесчестных гегемонов!» По окрасу мысли речи, Артем мгновенно узнал Астера, бывшего, похоже, лидером организации. «Вы заключили союз врагами всех адептов, нежитью!» От силы этого послания шло невероятное давление. Смертные вблизи его источника, наверное, расстались бы с жизнью мгновенно. Ну что, пасынки? от мощи сообщения, исходящего явно от другого лорда, также ощущалось неимоверное напряжение. Сегодня вам не помогут даже дохляки. Севар, где ты? Вмешался еще кто-то, полный злобой и жажды крови. Мы идем за старыми должками! Послышались все новые и новые ментальные крики. Силы вторжения совершенно точно выжидали. «Вот оно!» — догадался он, ощутив применение глобальных атрибутов. Некоторые владыки не участвовали в битве. В числе первых они заняли позиции над атмосферой, чтобы тут же заняться своим делом. Порталист заметил, как их навыки сканирования методично просвечивали мир Атари. До таких масштабных возможностей ему было еще далеко. Он перевел взгляд на Нексус по-прежнему не торопившийся вступать в бой, защищать своих союзников. Артема невольно вспомнили слухи и собранная информацию о первопричине происходящего. Могла ли нежить иметь свои интересы в происходящем? «Очень даже». Впрочем, другие участники все же продолжили действовать. Пришла новая череда активированных техник. Разваливающееся кольцо планетарной защиты приняло часть из них на себя, но в потеряла потеряло целостность и ускорило обрушение. Остальные атаки подчастую испепеляли материки. Огонь, холод, яд, свет, коррозия, смерть и другие были редкие концептуальные энергии. Сейчас все они устроили на поверхности хаотическую бурю, выжить в которой казалось невозможным. Вдруг в мысль порталиста и всех других участников вторжения ворвались образы, приходящие с другой стороны фронта. Неужели защитники наконец объявились? «Ты ругаешь нас, Астер, но и сам не лучше!» Мощь метальных посланий не уступало в силе захватчикам. «Связались с божественной мразью!» Как ни странно, вступать в диалог никто не стал. Силы вторжения продолжали усиленно что-то искать и выжидать. Нежий тоже оставалась на удивление пассивной. Лишь некоторые владыки, имеющие какие-то обиды на гегемонов, продолжали наносить удар за ударом. Их смертоносные техники потихоньку расползались по голубому шарику уродливыми пятнами. Прошло около минуты, невозможно долгий срок в текущей ситуации. Прежде чем новое событие дало старт следующему пункту плана. Яркая вспышка где-то в дальней части материка, на пределе видимости, сразу привлекла всеобщее внимание. Артем, замаскировавшись и наблюдая со стороны, совершенно точно почувствовал применение божественных энергий. Неужели куда-то пропавшие представители богов сделали свой ход? «Есть знак!» — воскликнул Астер и тут же распорядился. «Идем на сближение!» Не тут-то было. Словно ожидавшего этого Квамдей так же рванули в ту же сторону. Но даже сейчас самые главные боссы нежити еще не показались. Орда неупокоенных имела в основном уровень начальной трансцендентности. Нежить вклинилась в полыхающие над планеты бои, прорубая себе путь к маяку. И без того сумбурная битва перешла во все границы безумия. Артем отчетливо ощущал многочисленные смерти адептов вездесущей. Воины, цветы, мощь множество миров сотнями сгорали в жерле битвы по приказу своих лордов. Сколько погибло защитников и простых жителей Атари, подсчитать не представлялось возможным. Однако сами владыки еще не начали бой. А значит, самый жестокий момент схватки не наступил. Светящиеся точки лордов Альянса тут же рванули к вспышке в дальней части планеты. От скорости они размазались, оставляя за собой шлейфы разноцветных концептуальных энергий. Артем же задумался над тем, что ему делать дальше. По договоренности он мог уже покинуть поле боя. Держало его только энергетическое истощение и последствия от излучения от черной сферы. В том хаосе энергии, который бесновался вокруг, пока Атари подвергалась первым атакам, игрок не мог создать портал и сбежать. Кроме того, интуиция не давала ему этого сделать. Как адепт, он приложил множество сил, чтобы подготовиться к происходящему. Пережил суть неопасной ситуации. Неужели все это для того, чтобы так просто рвануть с места, где сейчас решается судьба миров? «Я точно не заметил, как сошел с ума», — хмуро подумал он. Под эти мысли порталист начал неторопливо перемещаться к точке интереса всех вторженцев. Что бы ни стало причиной этой войны, оно, скорее всего, находилось где-то там. Обогнув Нексус к вам, да и на большом расстоянии, он полетел над материком. Еще несколько минут назад цветущий зеленью мир Атари сейчас переживал бурю деструктивных концептуальных энергий, превративших его в пустыню. Однако так было не везде. Внимание человека приблизилось к переливающемуся всеми цветами куполу. То был силовой щит, выдерживший диверсию Артема и все последующие атаки. Кажется, именно он охранил нечто, что станет итогом и целью этой краткосрочной, но ужасающей битвы.